Вдруг из подворотни страшный великан, Рыжий и усатый таракан, таракан, таракан, тараканище. Он рычит и кричит, и усами шевелит. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу, проглочу, проглочу, не помилую. Звери задрожали, в обморок упали. Волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабу проглотил, А слониха вся дрожа так и села на ежа. Только раки-забияки не боятся бою драки. Хоть и пятятся назад, но усами шевелят И кричат великану, усатому. Не кричи и не рычи, Мы и сами усачи, можем мы и сами шевелить усами. И назад еще дальше попятились. И сказал гипопотам, крокодилам и китам, Кто злодея не боится и с чудовищем сразится, Я тому богатырю двух лягушек подарю И еловую шишку пожалую». Не боимся мы его, Великана твоего, Мы зубами, мы клыками, Мы копытами его. И веселою гурьбой Звери кинулись в бой. Но увидев усача, ай ай ай, Звери дали стрекача, ай ай ай, По лесам, по полям разбежались, их усов испугались. И вскричал гиппопотам, Что за стыд, что за срам, Эй, быки и носороги, выходите из берлоги, и врага на рога поднимите-ка. Но быки и носороги отвечают из берлоги. Мы врага бы на рога бы, только шкура дорога, И рога нынче тоже не дешевы. И сидят и дрожат под кусточками, за болотными прячутся кочками, Крокодилы в крапиву забились. И в канаве слоны схоронились. Только и слышно, как зубы стучат, Только и видно, как уши дрожат. А и обезьяны подхватили чемоданы И скорее со всех ног наутек. И акула увильнула, только хвостиком махнула, А за нею каракатится, так и пятится, так и катится. Вот и стал таракан победителем. И лесов, и полей повелителем. Покорились звери усатому, Чтоб ему провалиться проклятому. А он между ними похаживает, Золоченое брюхо подлаживает. Принесите ко мне звери ваших детушек, Я сегодня их за ужином скушаю. Бедные, бедные звери Воют, рыдают, ревут. В каждой берлоге и в каждой пещере злого обжору клянут. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы несытая чучела бедную крошку замучила. Плачут они, убиваются, с малышами навеки прощаются. Но однажды поутру прискакала кенгуру, увидала усача, закричала с горяча Разве это великан, ха-ха-ха, Это просто таракан, ха-ха-ха, Таракан, таракан, таракашечка, Жидконогая козявочка, букашечка. И не стыдно вам, не обидно вам, Вы зубастые, вы клыкастые, А малявочки поклонились, А козявочки покорились. Испугались бегемоты, зашептали, Что ты, что ты, уходи-ка ты отсюда, Как бы не было нам худо. Только вдруг из-за кусточка Из-за синего лесочка Из далеких из полей Прилетает воробей. Прыгда-прыгда, чик-чирик, -прыгда, чик чик-чирик. Чик Взял и клюнул таракана, Вот и нету великана. По делам великану досталось, И усовать от него не осталось. То-то рада, то-то рада Вся звериная семья. Прославляют, поздравляют, Удолового воробья, Ослы ему славу по нотам поют, Козлы бородою дорогу метут, Бараны, бараны стучат в барабаны, Сычит, трубачи, трубят, Грачись, каланчи, кричат, Летучие мыши на крыше Платочками машут и пляшут. А слониха, а слониха, так отплясывает лихо, Что румяная луна в небе задрожала И на бедного слона кубарем упала. А вот была потом забота за луной нырять в болото И гвоздями к небесам приколачивать.